После этого семья переехала в Северную Америку. В Нью-Йорке авестит изучал медицину, стал доктором, продолжил свое образование, главным образом в области патологии и бактериологии, и, наконец, вступил в армию в качестве военного врача. Во время Испано-Американской войны он зарекомендовал себя как бактериолог. Поскольку он был кубинцем по происхождению, его использовали на Кубе, где было достаточно возможностей для изучения инфекционной болезней В Пенар-дель-Рио среди гарнизона, насчитывавшего 800 человек, разразилась эпидемия, которая по определению врачей являлась тяжелой формой малярии. Аграмонте, однако, утверждал, что это желтая лихорадка. Остальные врачи горячо оспаривали его точку зрения, но начальникам понравилась решительность, в которой врач отстаивал свое мнение производили впечатления и успехи, которые сопутствовали принятым им мерам. Аграмонта становится руководителем армейской лаборатории, и когда в мае 1900 года составлялась комиссия по борьбе с желтой лихорадкой, он был введен в нее в качестве патолога. Итак, все четверо были вместе, и борьба началась. Она велась сначала в городе пенар де где находились военные бараки, в которых помещались многие больные желтой лихорадкой. В общем, было отмечено 35 случаев заболевания желтой лихорадкой. 11 больных умерли. При этом было установлено, что никто из находившихся при них врачей и медицинских сестер, а также мужчин, стиравших белье умерших и больных, не заболел. Таким образом, предположение о передаче инфекции путем соприкосновения с больными – Было исключено. Затем произошел такой случай. 6 июня в городскую тюрьму поместили человека, который находился в одной камере с восьмью другими заключенными. 12 июня, то есть несколько дней спустя, он заболел желтой лихорадкой и умер. Однако никто из его соседей по камере не заболел стало ясно, он не мог заразиться в камере, так как в этом случае заболели бы и другие. Инфекция не могла возникнуть в самой камере. Однако напрашивалось предположение, что в окно залетело насекомое и своим укусом вызвало у заключенного желтую лихорадку. Когда это предположение было изучено, возникло и другое. По-видимому, между инфекцией, то есть вероятным укусом насекомого, скоро она является носителем инфекции, и началом заболевания должно пройти несколько дней. В это время прибыл Финлей и передал Лосиару, который был в комиссии специалистом по насекомым, конверт с яйцами комаров, служивших, по его мнению, переносчиками желтой лихорадки. Для окончательного разрешения проблемы оставался один путь. Эксперимент на человеке. Нужно говорили врачи, подвергнуть больного желтой лихорадкой укусам заведомо здоровых комаров, и потом, когда они досыта насосутся крови, посадить на кожу здорового человека и ждать. Это был очень опасный эксперимент, так как смертность от желтой лихорадки составляла 30, 50 и даже 70%. Таким образом, вероятность остаться в живых была не так уж велика. Никто не соглашался подвергнуть себя укусам комаров и тем самым опасности заболевания желтой лихорадкой. Поэтому члены комиссии решили проводить опыты на себе. Первый начал Лосиар. Ведь эта проблема занимала его давно. И кроме того, как полагали, у него больше шансов на благополучный исход опыта, так как он много раз препарировал умерших от желтой лихорадки. Итак, Лосиар посадил себе на руку комаров, сосавших перед этим кровь больного желтой лихорадкой. Успех был равен нулю. Тогда еще не знали, что должно пройти определенное время, пока вызывающий желтую лихорадку вирус разовьется в телах комаров. Именно поэтому Лосиар остался здоров. Несколько дней спустя он повторил опыт на добровольцах и на самом себе. 13 сентября 1900 года, когда он работал в госпитале Лас-Анимас в гавани на его руку сел комар, и врач намеренно не согнал его. Он точно не знал, был ли это один из тех опасных комаров, на которых обращали его внимание Финлей, или какой-либо другой. Как бы то ни было, он спокойно дал себя укусить,